Эпилог. Только что выпал снег. Он целомудренно прикрыл ноябрьскую грязь, превращавшую обочины и близлежащие грунтовые дороги в подобие ракат, прифронтовая дорога, и сделал пещеры по же австрийскими знаменами. Государственный флаг Австрии представляет собой белую полосу на красном фоне. Воздух над незастывшей рекой курился и дрожал, скрывая берега, на которых уже едва теплились остатки летней жизни. Очередная экскурсионная группа стояла на обледеневших ступенях дома, рискуя ежесекундно поскользнуться. Над парком кричали вороны, и было видно, как ветер с затона завивает сухую крупку снега по сторонам. — Сколько же можно ждать? — возмутился кто-то, притопывая, впрочем, не от холода, а от нетерпения. — Где этот их хваленый экскурсовод? — В конце концов, я бы согласилась и на обыкновенного. Незамедлительно поддакнули ему безобразие. — А еще барский дом. — Выре вот так поступают. Неожиданно не принимавшая участия в дружном осуждении девушка, увидела, как сквозь облетевшие деревья дороги, ведущие на холм, быстро движется красное пятно. И так дико было видеть этот свет посреди безжизненного черно-белого пространства, что она не поверила и стала тереть глаза. Однако пятно стремительно приближалось, вкатилось за шлагбаум, разделилось на два, а потом и на три предмета, оказавшиеся пожилым господином валой дубленки, Небольшой собакой, похожей на русского спаниеля, и старым велосипедом пятидесятых годов. Господин, не торопясь, загнал свой транспорт в сарай и, присев на корточки перед собакой, долго и строго что-то внушал ей и даже погрозил пальцем. Та завертелась на месте, заскулила, побежала и тут же смешалась с очередным порывом снежного ветра с реки. «Прошу прощения, господа, гололедица!» — приветствовал всех господин и бодро взбежал по ступеням, так будто они были прогреты солнцем. Через несколько минут все уже забыли о недавнем недовольстве, не сводя глаз с энергичных рук экскурсовода. И вы понимаете, что только здесь, где с трех сторон сошлись северные финские племена, восточные, татаро-монгольские и западные, могла родиться уникальная культура. Культура, где грамотность была практически поголовной. И это в то время, когда Европа лежала во мраке самого беспросветного средневековья. Но в то же время эта земля противоречий, земля города и деревни, той самой Горациевской «О Рус», «О деревня» Латынь, Цитата из оды Горация, стоящая эпиграфом к третьей главе Евгения Анигина Пушкина. Земля прошлого и будущего, России и Европы, здесь трудно жить. К тому же весьма своеобразная природа. Как известно, здесь проходит граница Ордовикской и девонской систем. И река имеет двойное дно, а ее многочисленные подземные рукава расходятся широко и далеко, — Словом, ходишь и не знаешь, что у тебя под ногами, — усмехнулся он. — Вот только пару месяцев назад опять провалилась в парке метров на десять. Хорошо еще никого не было. Впрочем, давайте для начала пройдем выше. Группа неуклюже поднималась по деревянной лестнице, опасаясь оступиться и рухнуть вниз или сломать ногу на заваленном досками и банками с краской чердаке, но столь мучительное восхождение, как всегда, завершилось фантастическим видом, открывающимся с бельведера. В стылом воздухе, становящемся на такой высоте абсолютно прозрачным и преломляющим свет, как хорошая цейсовская линза, пространство виделось вокруг на многие десятки километров, как в Гоголевской страшной месте. И было в этом видении что-то неправдоподобно прекрасное и потому страшное. Трудно, наверное, человеку такую красоту перенести, — вырвалось у девушки, первой заметившей алое пятно на дороге. — Ничего, — опять усмехнулся в короткие усы экскурсовод, — переживают. А в солнечную погоду отсюда виден даже купол Исааки. Быстро сменил он тему. И вот эта вечная земля и минувшая новгородская культура порождают новую уникальную культуру, культуру дворянских усадеб, просуществовавшую, вы всего лишь сто лет, и они, как драгоценные ожерелья пушкинской красавицы, нанизаны на оридиш и прилегающие к ней речке. Он подошел к перилам и привычно огляделся. Вот тут Диттерихсы, тут Витгенштейны, там Раушенбахи, дальше Мейндорфы. Неужели одни немцы? Опять воскликнула впечатлительная девушка. Экскурсовод посмотрел на нее долгим, каким-то непонятным взглядом и спокойно ответил. Ну почему же? Вот там, он махнул рукой куда-то вправо, усадьба Гилье. Не очень большая, правда. Впрочем, она уже откуплена какой-то московской дамой. И вот все они съезжались друг к другу на именины и рождения, тем самым продолжая ткать тонкое кружево уникального быта, становившегося все прозрачнее, все ненадежнее и, наконец, порвавшегося в клочья таким же осенним ноябрьским днем. К счастью, они очень любили фотографироваться. Пройдемте вниз. В маленькой комнате второго этажа было душно от фотографий и бабочек. Девушка чувствовала как после бескрайней панорамы наверху у нее кружится голова, и все тонкие одухотворенные лица сливаются в одно светлое пятно. Она решила потихоньку, никому не мешая, выйти на хоры, где было прохладнее. Но уже у самых дверей вдруг замерла, будто в спину ей уперся чей-то внимательный и требовательный взгляд. Она растерянно обернулась, но экскурсовод продолжал оживленно жестикулировать в другом конце комнаты, и вся группа слушала его, стоя к ней спиной. Но магия взгляда не исчезала. Девушка, как слепая, сделала несколько неуверенных шагов назад и невольно подошла к темной фотографии. Огромная собака, похожая на дога, но с вислыми ушами и белым крестом на груди, сидела перед женщиной с милым, но растерянным и даже несколько испуганным лицом. Но на девушку смотрела не она, а собака. И в карих ее глазах была насмешка и бездна. Оридиш начинала свой новый годовой круговорот. Конец книги. Март 2010 года. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читал Сергей Кирсанов.